Глава тридцать восьмая. Занозы. Лампёшка, спотыкаясь, несётся вниз по склону холма. Там, где кончается лес и перед глазами распахивается небо, она чуть замедляет шаг. Наконец-то. На горизонте серые волны, в воздухе запах соли. Город, порт, тропинка, ведущая к маяку. Она опять переходит на бег». Улицы почти пустые, тут и там попадаются кучки людей, спешащих на ветряную пустошь, где раскинулись ярмарочные шатры. Оттуда доносятся обрывки музыки, пьяное пение, крики. И хорошо, так никто не обратит на нее внимания. Еще два поворота, и она в порту. День серый и мрачный, морской ветер так швыряет капли на мостовую, что они отскакивают от нее, словно дождь вдруг пошел снизу вверх. Лампёшка вытирает холодные щёки и слизывает капли с ладони. Соль. Вкусно. А вот и маяк. Серая башня на сером фоне. Лампёшка замирает на месте и пожирает башню глазами. Ей хочется впитать в себя эту картину до последней капли. Она бегом спускается по базальтовым ступенькам на каменную тропинку, ведущую к маяку. Сейчас отлив, и не очень мокро шагать по ней легко. Но чем ближе маяк, тем яснее. Всё изменилось. Её дом больше не похож на её дом. Их зелёная дверь с медной ручкой заколочена большими корявыми брусьями крест-накрест. Зелёной краски почти и не видно. Окно рядом забито занозистой доской. Садовые скамейки как не бывало, огород затоптан. Растут только колючки, которые она всегда выпалывала. Теперь они вольготно расправили свои цепкие корни и вытеснили всё остальное. Лампёшка останавливается. Слёзы жгут ей глаза. «Да ладно тебе, Эмилия!» — уговаривает она саму себя. «Это всего лишь трава. Её вырвать можно!» Лампёшка утирает нос. Сопли, слёзы, морская вода — всё одинаково солёное. Задрав голову, она смотрит наверх, на галерею. Может, он там? Может, заметил её? Может, машет ей? Она прищуривается, но ничего не видит. «Папа!» — кричит она. «Ещё, ещё раз!» Но в окне никто не появляется. Подойдя к дому, она дёргает дверное окошко и пытается постучать в дверь сквозь брусья. «Папа, это я! Слышишь? Ты меня слышишь? Папа!» Ветер уносит её голос. В руку впиваются здоровенные занозы, сразу три штуки. Две она вытаскивает зубами, но третья обламывается и застревает в ладони. «Папа!» — кричит лампёшка снова изо всех сил. К двери никто не подходит. «А ты что думала?» ворчат брусья, решила заглянуть на чашечку чаю, как ни в чём не бывало. Этот дом отныне тюрьма. Уж мы-то об этом позаботимся. Когда его выпустят? Через семь лет. Семь. Разве они уже миновали? Нет, вздыхает лампёшка и опускается на ступеньку крыльца. Нет ещё, нет ещё! Орут чайки, кружащие над башней. А ты-то что думала, чего хотела? Я просто хотела его проведать. Смотрителя? «Смотрителя с тростью?» — шипят колючки. «Который так тебя бил!» — возмущаются набегающие волны. «Да ведь у тебя синяк едва сошел! Забудь о нем! Он давно тебя забыл!» «Неправда не может быть! Он бы никогда!» «Ага, конечно!» — глумится все вокруг. «Ведь он всегда был с тобой так ласков! Девочка, да он свой стакан любил больше, чем тебя! Ты разве не замечала?» Лампёшка вспоминает, как отец, спотыкаясь, обшаривал дом в поисках бутылки, которая должна была где-то заваляться, или денег, которые должны были ещё оставаться. Ничего не найдя, он вновь пропадал куда-то. Да и если находил, тоже пропадал. «Что ты здесь делаешь? У тебя есть новый дом. Живи там. Забудь его. Забудь смотрителя». «Да, но раньше он был другим. Раньше всё было иначе. Правда». Лампёшка оглядывается кругом. Этот пляж, это крыльцо, они ясно стоят у неё перед глазами. Пираты затаскивают шлюпки на песок, на огне жарятся креветки. Отец балагурит «Мама!» «Мама, мама!» «Знаешь, в чём беда с этим твоим раньше?» Нашёптывает ей на ухо весь мир. «Его больше не существует». Лампёшка опускает голову на колени, её пробирают холод и сырость. «Да, но...» Думает она, мисс Амалия ведь сказала, он здесь. И маяк горел, я сама видела. Почему же он не отзывается? «А ты, должно быть, лампёшка. Кто же ещё?» Неожиданно раздаётся голос. Лампёшка поднимает глаза. На тропинке стоит женщина, в руках у неё кастрюлька. «Решила зайти в свой выходной?» «Ох, по-моему, он, не повезло тебе». Она тоже поднимается на крыльцо, и лампёжка чувствует, как юбка женщины мягко касается её щеки. Мистер Ватерман! кричит женщина в дверное окошко. Смотрите, кто здесь! Ваша дочь. И ужин ваш в придачу, если желаете. Спуститесь, пожалуйста, слышите, мистер Ватерман? Лампёжка встаёт и прислушивается, но слышен лишь стук капель по стеклу. Дождь зарядил сильнее. Женщина качает головой. Он как раз вчера спускался, так что теперь мы не скоро его увидим. Тебе и впрямь не повезло. Лампёшка утирает щёки. Ай, заноза застряла глубоко, это уже вся ладонь. Но он там, дрожа от холода, спрашивает она. Наверху? Да где же ему быть? Лицо у женщины приветливое, широкое, с обветренными щеками. Никуда он отсюда не денется». Но бывает, днями не спускается вниз. Даже если я сто раз кричу, что каша остынет. Она снимает с кастрюли крышку и сует кашу девочке под нос. Видишь, сейчас она еще вкусная, но это ненадолго. В серую размазню плюхаются капли дождя. Но его благородие никуда не торопится. Что он делает наверху? Да ничего, наверное. А что там делать-то? Запалил фитиль, потушил фитиль. Вот и все дела. Казалось бы, поешь, хоть время скоротаешь Но нет, он упрям, как старый Она бросает взгляд на девочку и умолкает Ну вот, продолжает она голосом повеселее Такие дела А сама-то ты Я о тебе думала, беспокоилась Как ты там одна в черном доме? Там и впрямь чудовище живет? Да нет, не может быть Ты-то еще здесь? Ноги, руки вроде целы Ты меня-то помнишь? Нет, впервые вижу Хочет ответить лампёшка. А может, и не впервые. Я вон там живу. Женщина указывает на конец тропинки, где действительно стоит домик, наполовину спрятавшийся за скалу. Правда, не так уж и давно, с тех пор, как мой муж... Я так часто тебе махала, но ты меня будто не замечала. Вечно в заботах, вечно носишься, бормочешь что-то себе под нос. Она опять заглядывает в кастрюлю. Что ж, сегодня ничего не выйдет. «Сама-то не голодная?» «Девочка, да ты насквозь промокла! Пойдем, зайдешь ко мне чаю попить!» Она берет лампешку за руку, и та вскрикивает от боли. Женщина внимательно осматривает руку и тянет лампешку за собой, не переставая говорить. «И чистая иголка у меня найдется, мигом за нозу вытащим!» «Это от брусьев тех, да?» «Я от них тоже настрадалась, вот давеча!» Лампешка пытается впрыгнуть в разговор, как во вращающуюся скалу. «Но...» — пробует она, — «как у него дела?» «У отца. У него все хорошо?» Соседка замедляет шаг и оглядывается на маяк. «Хорошо? Ну, я бы не сказала. Но он жив и, думаю, ужасно скучает по тебе. Правда, он говорил?» «Нет, говорить не говорил». Соседка тянет ее дальше за другую руку. «Но это как раз и значит, что скучает. Пойдем, девочка, выпьешь чаю. Жаль, что ты выбралась в неудачный день». А теперь на ярмарку? У тебя еще есть время? А то оставайся ночевать. Нет, тебе нельзя, конечно. Понимающе кивает она, увидев, что лампешка мотает головой. Я ему передам, что ты приходила. Он будет... Погоди, я кое-что придумала. Она останавливается посреди тропинки и, лучезарно улыбаясь, смотрит на лампешку. Внезапно на ее лицо набегает тень. Ах, нет, нет, конечно, ничего не выйдет. Я подумала, что ты могла бы ему... Хотя вряд ли. Или все-таки... Скажи-ка, ты писать умеешь? Впервые за весь свой выходной день лампешка расплывается в улыбке.